Через, ясное дело, за это время переоделась. Теперь на ней была прозрачная пурпурная с лимонными разводами блуза, надетая поверх лимонно-зеленого жакета. Все это весьма гармонировало с таким же лимонно-зеленым педикюром, видать, нравившимся ей настолько, что она подбирала под него прикид. «Десять!» — объявила я, едва она вырезла из своего красного с откидным верхом автомобиля. Может быть, даже десять с половиной. Ты просто ослепила меня великолепием. Ты мне лучше скажи, Джо, куда ты подевала того мужчину? Нет, я, конечно, и раньше знала, что ты святая. Но неужели тебя угораздило отказаться от него ради сестры? Проклятие! Я бы даже бабушку на диализ отказалась вести, лишь бы провести время с таким малым. Сара вышла следом за мной, все в тех же жеванных шортах, хаки и плотно подогнанной рубашке с пуговицами на воротнике. Превосходно подведенные глаза Черис расширились так, что подобное можно было увидеть разве что в японской анимации. «Боже мой!» — воскликнула она, воззревшись на меня в неподдельном ужасе. «Ты, конечно, говорила мне, что дело плохо!» «Но, черт возьми, это семь с половиной баллов по шкале безвкусицы. А что у нее с волосами?» «Через», — промолвила я. «Понимаю, что тебе это трудно, но у Сары сейчас сложный период. Будь снисходительна». «А то я не снисходительно. На самом деле это куда хуже, чем на семь с половиной». «Джо», — подала голос Сара, — «Если я ее правильно поняла, у тебя есть дружок?» Сара, ясное дело, хотела замять неприятный разговор о ее внешности и перевести его на другую тему. «Это не просто дружок», — заявила Черис. «Дружки — это, знаешь, вроде кукольного Кена, приятеля Барби. Они безопасны. А этот ее парень такой, что поблизости от него надо непременно держать огнетушитель». заливать впечатлительных женщин, которые так и будут воспламеняться от одного его вида. Я вытаращилась на Черес в удивление. Для нее это было прямо-таки поэтично. Сара возрилась на меня из-под лобья. «Ты мне о нем ничего не рассказывала». Чего мне совсем не хотелось так развивать эту тему. Разговор о Дэвиде, со столь нормальной, приземленной особой, как Сара, был бы странным и нелегким. Хотя, с другой стороны, вряд ли мне удалось бы вводить ее в заблуждение слишком долго. Попытка сохранить его существование в тайне вылились бы в итоге в низкопробную комедию и фарс. Но все это угрожало основательно скомкать мою любовную жизнь. Ему пришлось отвалить, заявила я, сказав при этом чистую правду. «Мы увидимся с ним позже». «Мне следовало бы знать, что у тебя есть парень», — проворчала Сара с горечью в голосе. «И о чем я только думала? Когда, интересно, у тебя его не было?» «Она у нас еще та штучка, верно?» — хмыкнула Черис. Сара кивнула в знак согласия. «Эй!» — вмешалась я. «Полегче!» «Да ладно тебе, Джо!» — парировала Черис. «С твоим либидо все ясно!» Я видела, как ты присматривалась к парням за работой, включая и этого курта ведущего. Но этот и брось. В жизни бы не стало. Этот малый сделан из пластика. Чтоб ты знала, пластиковые мужчины самые лучшие. У них куча преимуществ. Они работают на батарейках, снабжены выключателями, и у них нет надоедливой родни. Иногда через меня по-настоящему беспокоило Эй, пожалуйста, скажи, что у тебя ничего не было, ну с Куртом. Пожалуйста, у меня знаешь ли свои стандарты. Он может и ведущий, но всего лишь утренний ведущий, едва ли заслуживает внимания. Эй, а твой парень, он кто? Осведомилась Сара. Вместо ответа я подтолкнула ее к тачке. Через, оторвавшись от нас, подошла к своему кабриолету. и нажала выключатель. Парусиновый верх, подвывая, установился на место. «Марвин сказал, надо ждать дождя», пояснила она. «Много он знает этот...» Я прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. «Этот Марвин. Вся его метеорология — это шаманский танец дождя». Через подняла глаза на ясное безоблачное небо, пожала плечами и поправила на носу темные очки, «Ну, не знаю. Тебе легко говорить. Ты, если что, не промокнешь. И вообще, можно подумать, ты не знаешь, какой у него процент». «Да уж, еще бы мне не знать». Они постоянно использовали это в рекламе. По той простой причине, что у дивного Марвина действительно имелся самый высокий в нашей округе процент верных предсказаний. Хотя ничем, кроме слепой удачи, это было не объяснить. Пару дней назад я попросила его показать мне, как делаются расчеты для прогноза. Он с превеликим удовольствием принялся демонстрировать карты, графики, модели Национальной службы погоды, данные радаров и все прочее, что в итоге привело к совершенно неверным выводам. Так-то оно так, но это не меняло того факта, что его прогнозы сбывались с точностью в 91%, и с этим было не поспорить. Мне оставалось лишь надеяться, что, по крайней мере, сегодня он попадет пальцем в небо, и это станет началом конца мифа о метеорологическом всеведении Марвина. Мы забрались в Виппер и покатили в мечту шопоголика, известную под незатейливым названием «Галерея», место, где располагались полторы сотни торговых точек всех фирм, от САК до Нейман Маркус. То, что я жила рядом с этим торговым центром, являлась для меня и радостью, и горем одновременно. Представьте себе диабетика-сладкоежку, которому выпало жить дверь в дверь с фабрикой по производству шоколадной глазури. Мы ехали, сопровождаемые завистливыми взглядами тинейджеров в поблескивающих машинах с низкой посадкой, потасканных на Вольво и замужних теток из среднего класса на здоровенных внедорожниках. Моя мона — сексуальная тачка». Нет, я по-прежнему тоскую по любимому утраченному Мустангу, но должна признать, что исходящая от виперопульсации энергии обладает особой притягательностью. Даже когда этой замечательной машине приходится в столь ясный безоблачный день перемещаться по пригородной дороге рывками от одного красного светофора к другому. Мы проехали таким манером всего три квартала, когда Сара неожиданно сказала... «А ты знаешь, что за тобой хвост?» Мы ехали по автостраде из Саншайн, которая даже в этот час далеко не пустовала. Я посмотрела на Сару, угнездившуюся на заднем сиденье, в зеркало заднего вида и, внимательно присмотревшись к ней, промолвила. «Слушай, я вижу, ты слишком долго прожила в Калифорнии, там этого и нахваталось. Тут Флорида, у нас тут хвостов не бывает». Критен выслеживал меня полгода, заявила, не оглядываясь, она. Так уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. Это белый фургон с тонированными стеклами и магнитной нашлепкой, будто бы он развозит цветы из цветочной лавки. Он стоял на твоей же парковочной площадке, так с тех пор за тобой и катит, держится через три машины позади. Заморгав, я сосредоточилась на потоке машин позади меня. И ведь точно, был там такой фургон. На шлепке мне отсюда было не разглядеть, но окошки тонированные, это факт. Ну и что? Доставил корзину роз, к сожалению, не мне. А ведь я за свое сочувствие к Саре определенно их заслуживала. — А ты перестройся, — гнула свою она, и проследи за ним. Без проблем. Я углядела в потоке машин просвет, И, не включая сигнала, великолепно скользнула в сторону с одной полосы на другую, совершив прямо-таки акт левитации. После чего, прибавив скорость, перескочила еще две полосы. Через взвизгнула и схватилась за ручку. Сара оглянулась, но лишь на миг, бросив взгляд назад. — Не отстает, — сообщила она. — Правда, пытается сделать вид, будто ему просто по дороге. Я кивнула. Хоть в транспортном потоке это и было непросто, я частично переключилась на сверхвидение, чтобы обозреть преследователя в эфирном плане. По крайней мере, за нами следовал не хранитель. Не было там и размытого энергетического пятна, по которому я опознала бы маскирующегося Джина. Обычный человек, не более того. Ну что же? Вернувшись в физическое тело, я надавила на педаль. Мона откликнулась быстрым, страстным урчанием. «Держитесь!» — крикнула я и, резко крутанув руль, свернула на соседнюю улицу. Через снова взвизгнула, еще пронзительнее. Сара лишь ухватилась за ручку и наклонилась, не издав ни звука. «Эй, куда мы едем? Торговый центр не там!» — воскликнула Через, которую перспектива остаться без похода за покупками смущала куда больше, чем какой-то там неведомый, безликий преследователь. Впрочем, я никогда и не говорила, будто она семипядей во лбу. С ней просто приятно проводить время. Фургон появился из-за поворота в квартале позади меня и ускорился. Я, наоборот, пометуя о том, что копы запросто могут таиться где-нибудь в засаде, Мечтая, счастливить мой випер штрафной квитанцией сбавила скорость до уличной нормы, а через некоторое время снова свернула на сей раз налево. День был облачный, то есть на парковке галереи машин было полно. Подъехав к ней, я снова огляделась, высматривая белый фургон. Он никуда не делся, держался позади. А когда я заехала на площадку, Он тоже нашел себе место в нескольких рядах от меня. Да, это начинало выглядеть зловеще, и мне вовсе не нравилось. Через, берисау, идути к тейлор, сказала я, открыв водительскую дверь. Я буду следом скоро. Сара, возьми мою карточку, только, пожалуйста, без меня особо не шикуй. Вспомнив, что представления Сары об особом шике, надо думать, существенно отличаются от моих, я сочла разумным добавить. Я хочу сказать, в пределах сотни долларов. Вид у нее сделался слегка потрясенный, вероятно, из-за столь низкого лимита. Потом обе они принялись было спорить, но я попросту захлопнула дверь и решительно направилась прямиком к белому фургону, припарковавшемуся в нескольких сотнях ярдов от меня. Скрываясь за огромными джипами «Хаммер» и вездесущими, столь характерными для Флориды, кемперами, я подобралась к фургону со стороны пассажирской двери и постучала в тонированное окно. Несколько секунд реакции не было, потом заурчал мотор, и стекло поехало вниз. Человек за рулем мне знаком не был. С виду испанского происхождения, лет сорока-сорока пяти, с сидеющими волосами... свирепыми темными глазами и обветренной физиономией. Вид у него был чертовски устрашающий. «Привет!» — промолвила я, одарив его доверительной улыбкой. «Может, скажешь, зачем ты за мной таскаешься? Если за Сары, то передай Кретьену, чтоб не цеплялся. Ты Джан Болдуин!» Прервал он меня, без малейшего акцента. «Она самая, воплоти!» со всеми рубцами, которые, к счастью, удалось замаскировать, с некоторой помощью силиконовых нашлепок и прочих косметических процедур. Полезай в фургон. «Прости, я не думаю, что...» Он вытащил пистолет и нацелил мне в голову. В стволах я особо не разбираюсь, но этот был большим и производил весьма серьезное впечатление. «В машину и поживее!» Честно говоря, его пушка выглядела так убедительно, что первым моим порывом было поступить, как велено. Однако я этому порыву не поддалась, ибо знала, что садиться в фургоны к незнакомцам, особенно во Флориде, в высшей степени неразумно. А потому я, стараясь не смотреть на ствол и встретиться взглядом с ним, произнесла следующую тираду. «Сейчас день. Мы на парковочной площадке торгового центра». «Ты не станешь палить в меня из своей пушки, а я не полезу в твой чёртов фургон. Другие предложения будут?» Я его удивила. Это отразилось на лице лишь на долю мгновения, но все-таки промелькнуло. Одна бровь поднялась на миллиметр выше. «А с чего ты вообразила, будто я в тебя не выстрелю?» «Тут все утыкано видеокамерами, не говоря уж о том, что у моей сестры и подруги Прекрасная память на номера машин. Копы перехватят тебя прежде, чем ты успеешь выехать на дорогу. Я снова заставила себя улыбнуться. Кроме того, тебе не поручали меня убивать. Иначе ты шлепнул бы меня где-нибудь по дороге и смылся, так что у нас не состоялось бы этой милой беседы. Долгую, показавшуюся мне бесконечную секунду, он обдумывал услышанное. Я, затаив дыхание, ждала. и дождалась того, что он пожал плечами и неуловимым, прямо-таки волшебным движением убрал свою пушку в кобуру. «Ты мое имя уже знаешь», – промолвила я. «А ты не хочешь представиться?» «Армандо Родригес», – ответил он, что удивило меня. «Я никак не ожидала, что малый, только что угрожавший мне пистолетом, представится с такой готовностью». Детектив Армандо Родригес – Департамент полиции Лас-Вегаса. О, Господи! Этого только не хватало. Я почувствовала, что покрываюсь гусиной кожей. Мне надо задать тебе несколько вопросов, касающихся исчезновения детектива Томаса Квинна. Добавил он. О чем, впрочем, я уже сама догадалась. Беда в том, что я точно знала, куда подевался детектив Томас Квин. только вот рассказать все этому малому никоим образом не могла. «Томас Квин?» Мне страшно не хотелось притворяться и врать, но говорить правду было решительно нельзя. «Прошу прощения, но, боюсь, это имя мне незнакомо». Родригес вытащил из кармана на водительской двери папку с фотографиями и протянул мне. На снимках, зернистых, явно распечатках записи камер слежения Красовалась я в черной мини-юбке и в сопровождении детектива Томаса Квина. «Попробуешь ответить снова?» — осведомился он. «Говорят, у каждого есть двойник?» — ответила я. «Может, тебе указали не на ту девушку?» «Боюсь, на ту самую». «Есть доказательства?» «Ну, например, этот синий дождь Вот ведь что забавно. У нас есть сведения о синем випере. Выезжавшим из пустыни, где был найден сожженный джип Квина. Детектив буравил меня темными глазами. Его тачка была в таком состоянии, словно ее начинили динамитом и взорвали, но мы не обнаружили никаких следов взрывчатых веществ. Я подняла одно плечико и опустила его, продолжая смотреть на полицейского, а он на меня. По прошествии секунды уголок его рта изогнулся, в медленной хищной улыбке. Но жестокий, сровый взгляд ничуть не смягчился. Квину удавалось выглядеть и забравским копом, и своим парнем одновременно. Родригес тянул только на копа и никакого там дерьмового дружелюбия демонстрировать и не думал. Квин был моим другом. Негромко промолвил он. Я намерен выяснить, что с ним случилось. А если окажется, что кто-то виноват в его гибели... Позаботиться о том, чтобы этот кто-то за это ответил. Все понятно. — понятнее не бывает, — ответила я. — Желаю удачи на этом поприще. Любой друг Квина по определению не мог стать моим другом. Я отступила от машины и пошла прочь. Каблучки постукивали, бриз шевелил волосы. Было жарко, становилось душновато, но пот струился по моей спине вовсе не из-за этого. Мне пришло в голову, что сунуться на телевидение, наверное, было не самым удачным решением с моей стороны, учитывая, что, как ни крути, а полицейский пропал бесследно, а я была последней, с кем его видели. Мне следовало об этом подумать. Беда в том, что я слишком долго пробыла охранителем и привыкла к тому, что все трения с простыми смертными сглаживает организация, когда с помощью денег, когда влияние, а иногда в разумных пределах, используя джинов. «Дерьмо!» Теперь всплыл на поверхности вопрос с випером, который, признаться, был попросту украден мой в Оклахоме. «Числится ли моя тачка в угоне?» Или дружелюбно настроенная ко мне Рэйчел, используя свои возможности свободного джина, удалила эту машину из всех списков и баз данных. Сама Рэйчел не удосужилась об этом упомянуть, И уверенности в том, что среди всех прочих хитросплетений она сочла это достаточно важным, у меня не было. Черт возьми, да и просто могло показаться, что если меня сцапают, это будет забавно. У в свой юмор весьма незатейливый. Да, мне придется обо всем этом позаботиться. И не затягивая. У меня имелось нехорошее предчувствие насчет того, что Армандо Родригес... просто так не отвалит, и если найдет что-либо, способное послужить ему рычагом, будет давить изо всех сил. Я уже начала думать, что хуже, чем сейчас, мне сегодня не будет, но тут сверху донесся раскат грома. Оказывается, пока я гадала о том, как мне не угодить в тюрьму, небо над торговым центром стали затягивать облака. Я вытянула ладонь, и прямо в нее угодила крупная дождевая капля, холодная, как та вода, которой меня поливали в студии. «Нет!» — простонала я, глядя на тучи. «Это невозможно!» Еще пара капель угодила в меня, доказывая, что еще как возможно. Дивный Марвин в конечном счете опять оказался прав. «Похоже, кто-то, и уж точно не я, позаботился о том, чтобы он оказался прав. Я прибегла к эфирному зрению и обнаружила следы вмешательства, нарушившего равновесие всей системы графства Броуарт. Хуже того, насколько я могла судить, поблизости не было ни единого хранителя, помимо меня. А мне, как известно, было строго-настрого запрещено производить какие-либо манипуляции с погодой под страхом ампутации всех моих способностей с помощью тупого ножа. Не хватало только, чтобы на меня повесили и это. А ведь мне, черт возьми, совсем не нравится Марвин».